«Можешь не беспокоиться, все и так ясно». Оборвало Триллиан. «Сюда идут те, кого мы подобрали. Дай-ка их изображение на монитор». Глава 13. Марвин плелся по коридору, не прекращая стенаний. И в довершении ко всему. Разумеется, адская боль в диодах левой стороны. Неужели... — мрачно спросил вышагивающий рядом Артур. — Ну, еще какая? — заверил Марвин. — Сколько раз просил их заменить, но разве кто-то меня слушает? — Могу себе представить. Форд что-то тихонько насвистывал, порой неразборчиво мыча. «Так, — Так-так-так, Зав отбил Брокс. Внезапно Марвин остановился, предостерегающий поднял руку. «Понимаете, что случилось?» «Нет, а что?» «Спросил Артур, который и не хотел понимать». «Мы подошли к очередной двери». «Действительно, в конце коридора находилась раздвижна дверь». «Так в чем дело?» «Нетерпеливо бросил Форд. Нам туда?» «Нам туда!» «Язвительно повторил Марвин». «Да, это вход в рубку управления». Мне было приказано доставить вас в руку управления. Следовательно, нам туда. Не удивлюсь, если труднее испытания для моих интеллектуальных способностей сегодня не будет. Медленно с величайшим презрением он шагнул в двери, та отворилась. Благодарю вас, проворковала она, вы сделали простую обыкновенную дверь очень счастливой.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 «Тихо ржаветь в углу или скончаться прямо на месте?» «Будь любезен, пригласи их сюда!» Раздался другой голос. Артур посмотрел на Форда и к немалому свое удивление обнаружил, что тот смеется. «Чего?» «Тише!» — перебил его Форд и шагнул в рубку. Нерешительно последовав за ним, Артур увидел развалившегося в кресле качалки,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 — спросил он, дико ткнув пальцем в сторону Билбракса. «Да, знаю!» — воскликнул Форд. «Позволь!» Он замолчал и решил начать церемонию представления с другого конца. «Мой друг Артур Дент. Его планету уничтожили, но Артура мне удалось вытащить». «Ясно!» — сказал Зафорд. «Привет, Артур! Рад за тебя!»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 И вдруг по ошибке вместо пятой передачи включаете первую. Это, если можно так выразиться, выбивает из седла столь же решительно, сколько последняя реплика Артура вышибла из седла Форда. Что-что? Я сказал, мы знакомы. Завфат вздрогнул от удивления и вонзил зубочистку себе в десну. Э, вот как... — То есть, как это, знакомые? — возмущенно передразнил Форд. — Это Зафот Билброкс с Батальгези-5, а не какой-нибудь паршивый Мартин Смит из Хройдена. — А мне плевать, — холодно отрезал Артур. — Знакомые все, да, Зафот Билброкс? — Или прикажешь называть тебя Филом? — Что? — скричал Форд. «Э, «Напомни, пожалуйста», — смиренно попросил Зафар, «у меня ужасна память на более или менее разумных существ». «Вечеринка», — многозначительно произнес Артур. «Ну, это вряд ли», — пробормотал Зафар. «Артур, ты спятил, да успокойся», — потребовал Форд. Дент оставался непоколебим. На вечеринке полгода назад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 «И что ж такое получается?» — обратился он к Билбраксу. «Ты побывал на этой несчастной маленькой планетке?» «Нет, конечно, нет!» — Негодующе отмахнулся Заврак. «Как только, может, заскочил по пути?» «Но я там пятнадцать лет проторчал. Я же этого не знал, верно?» «И чем ты занимался?» «Да просто, знаешь ли, валял дурака».